«Принимай, ребята, памятный восьмой!» Последним выстрелом уложил. «Теперь пищаль хоть в море кидай, все равно стрелять нечем!» Горько пошутил Степан, сбрасывая с плеч оленью тушу. Из двенадцати зарядов не осталось ни одного. Все эти дни Химков усиленно искал выхода, думая, чем заменить ружье как охотиться, как добывать пропитание, когда кончится запас оленины. И он решил смастерить лук. Еще не так давно это оружие употреблялось на Руси наряду с кремневыми пищалями. И неудивительно, трудно было грубому кремневому ружью стать рядом с достигшим совершенства луком. Двенадцать стрел в минуту, мог выпустить хороший лучник. Стрелы пробивали железные кольчуги и латы на далеком расстоянии. Воин, сделавший на сто сажений хотя бы один промах из двенадцати стрел, считался плохим стрелком. Позже, в конце XVIII века, было устроено состязание между лучниками и стрелками из ружей. Тем и другим дали по двадцать выстрелов в одну и ту же мишень на расстоянии трехсот футов. В результате в мишени нашли шестнадцать стрел и только двенадцать пробоин над пуль. Лук долго занимал почетное место у всех народов на охоте и на войне. «В старину, — вспоминал Алексей, — у поморов лук был главным оружием а у некоторых жителей тундры он в ходу и по сей день. На конце стрелы железо должно быть. Остренной костью тоже стрелы снаряжают. Да хуже это, с железом никак не сравнить. Знал Химков, как сделать лук. Но где добыть нужное дерево и тетиву? Для лука, чтоб бил крепко да далеко, лиственницу надо, — советовал Шарапов. А еще лучше — корень лиственницы, толщиною в вершок, а длиною в сажень. Таким луком на сто шагов оленя убить можно. А тут олень совсем близко подпускает. Лиственницу в плавнике поищем. А тетиву для лука — Из сухожилий медвежьих делают, сам видел, — вспомнил Алексей. Против медведей, по совету Федора, решили применить обычную у поморов рогатину. Охотничий припас стал самым важным делом. День и ночь зимовщики мастерили оружие, призвав всю свою изобретательность и сметку. Для отковки рогатины и наконечников понадобилась целая кузница. Под наковальню приспособили гранитную глыбу, торчавшую около избы. Из двух отростков оленях рогов, связанных наискось с сухожилиями, смастерили клещи. Молот сделали из большого железного крюка, найденного на берегу среди остатков разбитого судна. Из оленьей шкуры Шарапов изготовил кузнечный мех, а Федор припас хорошие древесные угли. Когда кузня была готова, охотники выковали из железных стержней и гвоздей покрупнее копья для рогатин и четыре наконечника для стрел. Наконечники Алексей закалил и отточил на камне. Федор выбрал для рогатина деревянный в руку толщиной держак и прочно прикрепил к нему оленями сухожилиями копью. Силач Помор не только оленей валил без промаха, но был и знатным медвежатником. Стрелы для лука изготовил Шарапов. Железные копьевидные наконечники он насадил на легкие сухие еловые лучины длиною в два фута. Другой конец стрелы он оперил четырьмя половинками крупных чаячьих перьев. Ваня тем временем часами копошился в плавнике, пока, наконец, ему посчастливилось...